из неопубликованных дневников Роберта Гуреева. О творчестве. Представьте себе художника, у которого нет рук, но его желание творить неудержимо, и он рисует, зажимая кисть зубами или пальцами ноги. Это мучительно трудно и никогда не дает удовлетворительного результата. Да, Критики и публика могут быть в восторге, но сам художник прекрасно знает, какие яркие и выпуклые образы распирают его воображение, какие сочные объемные картины рождаются в его мозгу и выцветают, уплощаются, едва явившись на свет. Я, тот несчастный калека, приговоренный к вечным мукам творчества, результаты которого никогда не приблизятся к придуманному мной же идеалу. Мне рукоплещут и бросают цветы. Я улыбаюсь поклонникам, критикам, партнёрам, всему миру и бережно сцеживаю в кулак кровавые слёзы Творца Калеки. Ему ведь ещё понадобятся краски. Кому-то утро вечера мудренее, а кому-то просто затейливее. Новорождённый день вкратчиво затёк под дверь розовым светом, приглушённым курином квахтаньем, звоном посуды и полузабытым ароматом яичницы на сале. Говоров догадался, что призывные запахи источает его собственный завтрак. Бабка и в стародавние времена по утрам ела только кашу с вареньем, а теперь наверняка вообще клюёт что-нибудь сугубо диетическое. У них с её Гариком было раз и навсегда утверждённое меню. На завтрак яичница деду, каша бабке и детям, на обед всем борь с курятиной, на ужин котлеты и картошка в мундире. И каждый день либо пирожки с абрикосами и вишней, либо домашний малиновый кисель, разливаемый в суповые тарелки и застывающие в них лаково-красными озёрами. Говоров снова потянул носом и, кажется, уловил запах ванили. «Похоже, сегодня будут пирожки». Отбросив полысевшую и истончившуюся до марли древнюю махровую простыню, выданную ему в качестве покрывала, Говоров звонко пришлёпнул пятки к полу. В стародавние времена красно-коричневая краска лежала на досках толстым глянцевым слоем, и гладкие пятки маленького Никитоса забавно к ней прилипали. Теперь и пятки, и краска потрескались, зашершавились и склеиваться перестали. Но ощущать босыми ногами тёплое дерево было по-прежнему приятно. Как всегда в этом доме, Говоров спал на раскладном кресле, от которого он точно помнил, до окна было ровно пять шагов. Оказалось, уже не пять, а три. Да и само окно, прежде затянутое только марлей от комаров и мух, «Теперь было затворено деревянными ставнями». Говоров ночью сам их закрыл, спасаясь от ночных звуков и запахов. Ему мешали спать задеристые коты, брехливый соседский пёс, голосистые цикады и ещё кто-то неопознанный, сосредоточенно шуршавший и ворочавшийся в кустах. «Вот интересно, мусоровоз, деловитым грохотом приветствующий рассвет во дворе родной московской шестнадцатиэтажки, ему никогда не мешал», а деревянские звуки мешали. Говоров откинул крючок на ставнях, толкнул створки, и они шорохом и треском проехались по буйной за оконной зелени, сметая с листьев росу. Неопознанный и невидимый кто-то в травяных дебрях протестующе фыркнул и шумно удалился. Говоров высмотрел в богатой барочной раме пышной зелени кусочек неба, Оно было розово-голубым, перламутровым, как гладкая внутренняя стенка морской ракушки. В стародавние времена маленький Никитос уже лез бы за подоконник, чтобы бежать, по пути набивая карманы грушами и орехами через сад, коврагу, к речке. Взрослый Говоров ограничился тем, что цепко снял с куста красную звёздочку спелой малины и обернулся к двери. За ней были завтрак, бабка и проблемы, от решения которых, увы, никак нельзя было убежать огородами. Рядом с разложенным креслом на табуретке, традиционно исполняющей функции прикроватной тумбочки, скромно поблёскивала аккуратно сложенная чёрная ткань. Резонно предположив, что для него оставлена какая-то траурная одежда, Говоров развернул блестящую тряпочку и хмыкнул — это были подштаники. Судя по размеру, наверняка дедовы, но новенькие, ни разу не надёванные, ещё даже с бумажной наклейкой. «Трусы сатиновые, спортивно-семейные», — прочитал Говоров. Описание показалось умилительным, фасон знакомым. Дед, который Игорь Евгеньевич, Гарик и старый упрямый Хрыч, три в одном, признавал такие трусы единственно правильной формой летней домашней одежды, и бабка отродясь со строгим мужем не спорившая, и в этом тоже с ним соглашалась. Маленькому Никитосу сразу по прибытии в деревню настойчиво предлагалось переоблачиться в прохладные невесомые семейники, а он сопротивлялся, не желая расставаться со своими модными шортами. Модные шорты выгодно отличались от посконных семейников наличием карманов, которые можно было набить орехами, грушами и другим подножным кормом, Модные шорты с кучей карманов, липучек, кнопок и даже подобием портупеи для мобильника у Говорова, кстати, были и сейчас. Их он запихнуть в дорожную сумку не забыл, очевидно, подсознательно проассоциировав с летом и морем. Аккуратно свернув и отложив в сторонку антрацитово-поблёскивающее семейно-спортивное великолепие, Говоров надел свои собственные пижонские шорты в раскидистых пальмах, Натянул тёмно-зелёную майку со скромным логотипом известного бренда в районе правой почки и вышел из комнаты. Слева в кухне, которая когда-то была пристроена к основному зданию и располагалась ниже коридора, так что в неё нужно было сходить по ступенькам, что-то шкворчало и кто-то ворочался. На мгновение Говорову показалось, что этот дед, как всегда по утрам, собственноручно варит традиционный обеденный борщ, покрикивая на бабку, которой в этом важном процессе отводилась роль бесправного подмастерья. Бабка была родом с русского севера, и варить правильный южный борщ решительно не умела. «Страшно сказать, она путала винегретный буряк с борщевым!» Говоров не удивился бы, услышав сейчас обычное дедово «Эй, Архаровец, а ну живо сгоняй на огород». Дед считал, что борщ надо варить только из свежих продуктов, а свежим считалось то, что было только что выдернуто из земли или сорвано с ветки. В активной фазе варки борща и кроткая бабка, и маленький Никитос сбивались с ног, гоняя то в сад, то в огород», потому что нужно было надёргать морковки, накопать картошки, нащипать крепких луковых перьев и хрусткого укропа, нарвать зелёной алычи. Без неё, был уверен дед-тиран, у борща не появлялась правильной кислинки. Потом Говоров увидел за распахнутой дверью у накрытого стола во дворе соседку Веру, и она тоже его увидела, поправила чёрную наколку на голове, приветствовала. «Доброе утро, Никита Андреевич, как спалось?» «Доброе, спасибо, хорошо», — сухо ответил Говоров, сердясь на себя за глупую сентиментальность и необъяснимое разочарование. В кухне возилась бабка, а не дед. Упрямый старый хрыч умер и никогда больше не погонит зевающего с Никитоса в огород за душистым укропом. «Проснулся? Так чего стоишь? Садись завтракать!» Знакомо произнес изменившийся бабкин голос, он стал натреснутым и сухим, а командирские интонации «смотри-ка ты» были все те же. Бабка и в стародавние времена в угоду деду пыталась держать сорванца внука в строгости, сбиваясь на дружеский тон и несолидное веселье лишь тогда, когда ее гарик пребывал в отдалении. Стол, как и прежде, был накрыт на троих, две тарелки с кашей, одна с яичницей. Говоров понял, что ему отвели место деда, и это ему некоторым образом польстило, он больше не был здесь бесправным малышом. Но дед как будто тоже невидимо присутствовал за столом, так тихо и чинно проходила трапеза. И то сказать, нарушителю тишины и спокойствия за столом дед-тиран запросто мог по старой доброй казачьей традиции съездить ложкой по лбу, не больно, но обидно. Соседка Вера быстро съела свою кашу, сбегала в кухню, вымыла свою тарелку и ложку, сказала «Посуду в кухню снесите, я потом забегу перемою», и удалилась по каким-то своим делам. Никита и бабка остались за столом вдвоём. Втроём, если считать незримо присутствующего деда. Бабка сегодня выглядела получше, чем вчера. Она, конечно, не потолстела и не порозовела, но хотя бы сменила вчерашний карнавальный костюм старого грифа на весёленький ситцевый халат, синий, в буйных белых ромашках. Пуговки на халате были ярко-жёлтые и пластмассовые. Случись такому гладкому кружочку оторваться, он мог бы долго катиться, подскакивая. Говоров ничего не мог с собой поделать и подолгу заглядывался на эти солнечные пуговицы. Они его гипнотизировали, как жёлтые глаза. Опять без хлеба ешь, сказала строгая бабка. А ну возьми хлеб и лук зелёный возьми. Лук и чеснок обязательно надо есть. Твой дед всегда ел лук и чеснок, и у него до самой смерти все зубы свои были. Говоров хотел было сказать, что ему этот подвиг не повторить. Поздно. У него уже есть один имплант. Запустил пятёрку сверху, не пролечил вовремя, а потом не того стоматолога выбрал, и в итоге потерял зуб, пришлось протезировать. Но делиться интимными подробностями с этой малознакомой бабкой ему не хотелось, и он смолчал. И лук зелёный взял, и схрумкал его на показ, и даже не без удовольствия. «Тросы опять не надел», — не угомонилась строгая бабка. «Запаришься ведь в своём презенте, потом детей никаких не родишь». Тут Говоров поперхнулся, но снова сдержался и ничего не сказал. «У твоего деда четыре сына было». Пётр, Василий, Андрей и Иван. Зачем-то сказала бабка. Петра мы ещё маленьким схоронили, далеко отсюда, на Дальнем Востоке, когда дед на военном аэродроме в медчасти служил. Петька непослушный был, удрал из дома в метель, заблудился. Нашли только два дня спустя. Василий утонул, когда в техникуме учился. Молодой был, дурной, нас по реку переплывал. Не доплыл. андрей отец твой, на мотоцикле разбился ну это то ты помнишь наверное нет никита не помнил а может даже не знал не про отца андрея не про петра василия и ивана чьи имена он вообще впервые слышал или не впервые вишнятя видишь вон ту которая раскололась твой отец посадил а вторую у которой ствол вилкой ваня брат его вот вишню говоров и видел и помнил Она и в его детстве именно так называлась — Андрюшкина вишня. Маленький Никитос думал, это сорт такой. На Андрюшкином дереве вишни были крупнее и слаще, чем на соседнем, зато на Ванькином ветви гнулись под тяжестью урожая. Как старайся, все не старайся, всё не соберёшь. Бабка привязывала к пластмассовому ведру старый чулок, вешала его на перевязи внуку через грудь, дед подсаживал Никитоса на дерево, и он ползал с ветки на ветку, срывая вишни, одну в ведро, две в рот, и пачкая руки красным соком, а коленки — клейкой вишнёвой смолой. «А орех кто посадил?» неожиданно для самого себя спросил Говоров, кивнул на любимое дерево своего детства. Старый грецкий орех с широкой горизонтальной веткой, на которую Никито смог запрыгнуть с разбегу, не раз спасал его от контакта с дедовым ремнём. Орех сам дед вырастил. Привёз из Молдавии тонкокорые грецкие орехи, такие хрупкие, пальцами можно раздавить, и прорастил сначала вот тут, под окошком кухни, тут, видишь, тихое тёплое место, а уже на третий год мы деревца туда, в угол перенесли». Бабка разговорилась оживилась, разрумянилась, стала рассказывать артистично, иногда даже в лицах. Говоров вдруг поймал себя на том, что ему странное дело действительно интересно, и на том, что ощущение незримого присутствия деда не прошло и даже усилилось. Старый упрямый хрыч как будто стоял в окне кухни, опираясь на подоконник, смоля вонючую приму и ухмыляясь в седые усы. Утро началось с атаки. Атакована была я и Кем, родной дочерью. «У тебя вообще совесть есть?» Ворвавшись в комнату, где я старательно и с наслаждением досыпала последние минутки, оставшиеся до сигнала будильника, возмущённо спросила Сашка. «Даже с избытком?» Пробормотала я, с трудом разлепив ресницы. «А почему ты спрашиваешь?» потому что кто-то сожрал натуральный йогурт с льняным семенем, которым я планировала позавтракать. Это не я. Я перекрестилась. Свят-свят-свят, чтобы мать у родного ребенка кусок йогурта изо рта вырвала. Где же то видано? А тогда где же он? Сашка сбавила обороты. Я села, свесила ноги с кровати, поболтала ими в задумчивости. А за арбузом ты смотрела? Накануне я вернулась домой поздно, и наедаться дарённым арбузом на ночь глядя, моя юная сторонница здорового образа жизни осмотрительно не рискнула. Я же не стала заморачиваться и просто впихнула гигантскую половинку в холодильник, бесцеремонно потеснив всё то, что уже помещалось на полке. Сашка торопливо умилась в кухню и уже оттуда радостно прокричала мне. «Точно, он за арбузом!» «Не раздавлен?» запоздало обеспокоилась я. «Нет, раздавлены яйца». «Все? Ага. Придётся тебе есть омлет аж из трёх яиц». Такой плотный завтрак был для меня совершенно нетипичен. Мне следовало догадаться, что это первый звоночек мироздания, запланировавшего для меня сегодня очень необычный день. Но я же судья, интуиции в чистом виде не доверяю. Мне подавай доказательства. Я съела, давясь суперомлет, собралась к выходу и поспешила на работу, мимоходом проигнорировав звоночек номер два. На первом этаже у почтовых ящиков громоздилась кривая башня рекламных газет с портретом Гуреева на первой странице. Третий звонок принял вид моего помощника Димы, который честно сделал всё возможное для того, чтобы быть замеченным. Он встал на повороте метров за сто от здания суда и при моём приближении так яростно замахал белой тряпочкой, что я, конечно же, остановила машину, опустила стекло в окошке и поинтересовалась, по какому поводу безоговорочная капитуляция? «Хух!» — выдохнул Дима и промокнул белоснежным носовым платком вспотевший лоб. Хореографические упражнения в стиле ансамбля «Берёзка» его явно утомили. «Доброе утро, Елена Владимировна!» Сегодня вам лучше оставить машину на стоянке в торговом центре. Она же платная. Не надо экономить на здоровье. М, -м, м Я по пути объясню. Дима забрался на место пассажира, выразительным жестом призвал меня трогаться и загляделся в окошко, присматриваясь к зданию, от которого мы удалялись. «Что у нас там? Пожар, потоп, погром, нашествие саранчи?» — спросила я. «Бинго!» Дима кивнул, вздохнул, взглянул на меня с сочувствием. «У нас там журналисты». «Шо? Опять?» — взвыла я голосом волка. «Из мультика жил-был пёс». Когда Сашка была маленькая, она этот мульт обожала. «Ну а как вы хотели? У вас процесс, за которым будет следить вся страна, а то и весь мир». «О наследстве Гуреева». Я вздохнула понимая, что контакта с прессой мне не избежать. «Оттянуть его, конечно, можно. Не зря ведь умница Дима не дал мне закатиться прямо в лапы смешников на микрофоны и под камеры. Но не стану же я от них бегать. Мне нужно быть на работе». Они все стоят у крыльца. Догадавшись, о чём я думаю, сказал мой бесценный помощник. «А мы пойдём другим путём». Мария Антоновна сейчас держит открытым окно дамской уборной на первом этаже, оно с другой стороны. Если подобраться к нему по клумбе, держась за кустами, то можно будет попасть в здание незаметно для журналистов. Но не для коллег. Я поморщилась. Становиться посмешищем у наших судейских не хотелось. Но пробираться сквозь гомонящую толпу корреспондентов, однообразно бубня без комментариев, не хотелось еще больше. «Как же быстро они прибежали! Я ещё не успела толком разобраться, что за процесс мне предстоит!» «А вот и наша звезда экрана!» Приветствовала моё появление под окном дамской уборной подруга и коллега Машка. «Чур меня!» Открестилась я от перспективы вновь появиться в телевизоре. «Держи лесенку!» Подруга спустила в окно стремянку, с которой наша уборщица тётя Зина обметает паутину с высоких потолков. С помощью Димы, придержавшего стремянку в устойчивом равновесии, я залезла в окно. Потом мы с Машкой втащили лесенку обратно, а Дима пошёл чинно внедряться в здание с парадного входа. «Правильно, ему через женскую уборную нельзя, а в мужской у нас нет соратников и подвижников ты «Ты где-то ногу поцарапала», — заметила Машка, когда мы уже выходили в коридор. «Вот тебе влажная салфетка, возьми, она антибактериальная». Я с признательностью приняла у подруги прохладную тряпочку, нагнулась, рассматривая свежую царапину на щиколотке, и услышала над головой. «Еленочка Владимировна, ну, наконец-то я вас нашёл!» В приступе гениального озарения я тут же ловко перетянула салфеткой голеностоп и, разогнувшись, выполнила откровенно кособойкий реверанс. «Доброе утро, Анатолий Эммануилович!» «Что случилось? Зачем вы меня искали?» «Чтобы вместе выйти к прессе!» Я демонстративно покачнулась, подвернув поврежденную ножку. «В таком-то виде... Ох, нет, пожалуй, не стоит. У публики не должно быть никаких сомнений в здоровье духа и тела судьи!» Подыграла мне сообразительная Машка. «Да, тут вы правы...» Плевакин аккуратно, чтобы не разворошить маскирующие пряди, почесал свою плешь. «А что с ногой? Что-то серьезное?» Я подумала, не соврать ли про начавшуюся гангрену с неизбежной ампутацией. А вось тогда председатель суда перебросит резонансное дело, за которое я еще толком не взялась кому-то из моих коллег. Кому-нибудь достаточно здоровому для того, чтобы дожить до конца громкого процесса. Но Машка испортила мне всю игру, уверенно ответив за меня. «Ерунда! До свадьбы заживёт!» И тут же потащила меня прочь от задумавшегося Плевакина, на ходу пытая. «Кстати, про свадьбы. Ты не рассказала, как прошло свидание с Никитой?» «Как мимолётное видение поморщилась я. «В смысле, поэтично и прекрасно?» «В смысле, безрезультатно». «Что, у Говорова с этим делом проблемы? Я не верю». Смотря о каком деле речь. Блин, Лена, да об интиме, конечно. Ну говори, у вас, наконец, это было. Этого не было, вздохнула я. Едва мы сели за стол. Сели, надо было лечь. Ты что, думаешь, я не знаю, как это делается? Рассердилась я. У нас не было никакой возможности. Говорову позвонили из Туапсе, там его дед умер. Пришлось ему срочно мчаться в аэропорт. «Беда!» — вздохнула подруга. «Уж не знаю, по причине смерти никитинова деда или по поводу моей неудачной личной жизни. Ну, раз так, придётся тебе пока сосредоточиться на трудовом подвиге». «Давай вперёд! Хорошего тебе рабочего дня!» Она как раз довела меня до моего кабинета. Там было пусто, Дима ещё не появился. В отсутствие зрителей имитировать хромоту смысла не было, Я быстро прошла к себе, села за стол и придвинула ближе папку, которую мой помощник с прямым намёком оставил на середине стола. Предчувствия меня не обманули. Ребром встал вопрос о наследстве Гуреева. Роберт Гуреев не оставил завещания, и его добросовестные французские адвокаты открыто объявили о поиске наследников. СМИ, которые у нас нынче четвёртая и самая активная власть, почуяв сенсацию, активно включились в процесс, и в результате широкая публика познакомилась с претендентами раньше, чем наш самый справедливый в мире суд. Только после того, как на популярном ток-шоу законным наследником признали Христофорова, остальные претенденты поспешили официально оспорить его права в судебном порядке. Анна Горлова и Вадим Петренко с разницей в один день подали заявление об установлении юридически значимого факта о признании наследником. Надо сказать, это довольно сложная форма, без истцов и ответчиков, даже без прокурора, зато с заявителями и заинтересованными лицами. А в роли последних выступают все те, кто претендует на наследство, предъявляет свои права и оспаривает чужие. Всех их я должна собрать в одном месте. Я прикинула, какая толпа набьется в зал суда и присвистнула. Ток-шоу Антона Халатова отдыхает. Заявители, заинтересованные лица, свидетели, эксперты, представители культурного фонда, журналисты, да не только наши, московские и российские, как в прошлый раз — когда я публично рассматривала дело клиника «Эстет-Идеаль» против Элеоноры Сушкиной, а и иностранные тоже. Корреспонденты ведущих мировых СМИ будут пристально следить за ходом дела, потому что речь ведь идет не только о наследстве, но и о наследии великого артиста, а это важно и для истории, и для культуры. «Вы уже работаете?» Дима заглянул ко мне, оценил выражение моего лица, сочувственно скривился. «Понимаю, дело серьёзное. Кстати, Анатолий Эммануилович только что пообещал журналистам, что этот процесс будет проходить максимально открыто и без малейших проволочек. Мол, мы сознаём всю важность этого дела для мировой культуры и будем слушать его с утра до вечера без перерыва на обед и походы в уборную? Сама догадалась я». «Не сварит ли вам кофе покрепче?» Предложил мой бесценный помощник вместо ответа. «Двойной американо с тройным сахаром». «И что, совсем без молока?» «Не до молока нам отныне». Я уткнулась в бумаге, когда осознали мы всю суровую важность этого исторического дела. Из неопубликованных дневников Роберта Гуреева. «О балете» как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Это могло быть сказано о балете. Его суть — мимолетность. Пожалуй, ни в одном другом искусстве не проявляется так явно тщетность вызова, который человек-творец бросает смерти. Картины, скульптуры, книги остаются в веках. Балет творится лишь единожды, каждое новое представление — иной шедевр. Я исполню одну и ту же партию сто раз в одном и том же костюме, на той же сцене, в тех же декорациях, и всякий раз рисунок танца, спланированный, отрепетированный, тщательно выверенный, будет другим. Я сам буду другим, другими будут зрители, свет, звук, воздух, атмосфера в зале. С появлением кино и телевидения балет стало возможным запечатлеть, но видеозапись отличается от живого представления так же, как консервированные фрукты от свежих. Вкусно, красиво, очень удобно употреблять, но не то, совсем не то. Разумеется, как каждому артисту мне хочется, чтобы моё творчество не было забыто, но я мало полагаюсь на видеозаписи спектаклей. Живой танец сродни рисунку палочкой на мокром прибрежном песке. Вот он есть, и вот он уже исчез, слизанный набежавшей волной.